Глава 3. Потрясатель мироздания Спутник Нептуна Тритон, открытый земными астрономами еще в 1846 году, представляет собой каменисто-ледяное тело размером с земной Луну и точно так же, как Луна к Земле, всегда повернут к Нептуну одной стороной. С точки зрения ученых, это довольно необычный спутник потому что его орбита не имеет эксцентриситета, а вращается он вокруг Нептуна в обратную сторону, причем синхронно с вращением самой планеты. Значительная часть поверхности Тритона покрыта океаном жидкого азота глубиной всего в несколько метров. Атмосфера у него тонкая и разреженная и состоит в основном из азота с примесью метана. Сила тяжести на поверхности Тритона не превышает 1,5 земной, то есть близка к лунной, поэтому передвигаться в этом мире довольно легко, хотя это требует определенной сноровки. По оценке ученых, Тритон обречен. Потери энергии и вращения в приливном взаимодействии с Нептуном таковы, что он постепенно приближается к своему патрону и через несколько миллионов лет должен войти в зону Роша, в результате чего приливные силы разорвут его на части. Однако это обстоятельство не помешало землянам построить на Тритоне несколько исследовательских станций и туристический модуль, а также пробурить в его коре несколько десятков скважин и две шахты. Одна из этих шахт, достигшая глубины 100 с лишним километров, заканчивалась сферической полостью диаметром в километр, и в этой полости был смонтирован агрегат, получивший много десятилетий назад образное название «Потрясатель мироздания». От деда и отца Кузьма не раз слышал рассказы об австралийском эксперименте галактического просвечивания, в результате которого люди получили полную картину взаимодействия черной дыры, звезд и тяготеющих масс в центре галактики. Знал он и о постройке на Тритоне более мощной установки для ТФ-взрыва, но видел ее впервые в жизни и был поражен масштабами строительства, а более того, замыслом экспериментаторов. По идее ученых, разработавших установку, мощный ТФ-взрыв должен был высветить не только ближайшие галактики, но и всю метагалактику, что дало бы колоссальный прорыв в знании об устройстве Вселенной. Однако после австралийского эксперимента, во время которого погиб ведущий ученый Института ТФ-связи, учитель и руководитель деда Кирилл Травицкий, от эксперимента на Тритоне отказались. По многим причинам в том числе по причине вмешательства наблюдателя. Но потрясатели мироздания» не уничтожили и даже не разобрали на части, а законсервировали. Кузьму же, как известного теоретика Тайфага, вызвали на тритон для того, чтобы он в составе бригады экспертов оценил готовность «Потрясателя» к работе. «Вы что же, хотите все-таки взорвать эту бомбу?» – спросил ошеломленный перспективой Кузьма – «Но ведь ты сам считал, что взрыв опасен, он вполне способен расщепить метрику пространства во всем объеме метагалактики». «Во-первых, мои расчеты сделаны 70 лет назад», ответил Филипп. «Теперь твоя очередь. Во-вторых, ты должен будешь продолжить с того момента, на каком расчеты закончил я. Но потрясатель нужен нам для другого дела». «Какого?» Филипп долго не отвечал, глядя на гигантский щетинистый шар в центре полости, похожий на каштан, удерживаемый шестью штангами толщиной в туловище человека и казавшимися издали металлическими паутинками. Группа прибывших к земле специалистов управления аварийно-спасательной службы стояла на балюстраде, опоясывающей сферическую полость чуть выше плоскости, проходящей через ее центр. Воздуха в полости не было практически никакого, и люди пользовались поясами бежо, блоков индивидуального жизнеобеспечения, создающих невидимый кокон защитного поля и пригодную для дыхания атмосферу внутри кокона. Директор УАЗ наконец перестал созерцать каштан потрясателя и покосился на Кузьму, стоявшего рядом с выражением недоверия и священного трепета на лице. По оценке специалистов, в системе насчитывается около миллиона простых зеркал и около восьми сотен мертвяков. Это пахнет уже не любопытством наблюдателя, а агрессией. Смекаешь? Зеркала не просто мешают нам жить и работать, они начинают нас доставать. Есть идея уничтожить их все разом. С помощью потрясателя, догадался Кузьма. «Ты уже работал зеркалами, как с хрономембранами и топологическими преобразователями, и знаешь границы применения ТФ-теории. Тебе и карты в руки. Зеркала можно уничтожить только с помощью ТФ-резонанса». Кузьма хотел возразить, что под таким углом зрения он зеркала не рассматривал, но дед уже направился к площадке с капсулой доставки, и Ромашину ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Капсулу доставки уместились не все, поэтому сначала к потрясателю отправились трое прибывших вместе с директором, в том числе Кузьма и Ходе, следовавшие за другом с невозмутимостью видса. Сноска Виц высокоинтеллектуальная техническая система термин, заменивший устаревшее название таких систем типа кибер и робот. Вблизи установка для взрывного возбуждения ТФ-поле уже не воспринималась как компактное техническое устройство. Она скорее представляла собой некий гротескный город, состоящий из металлокерамических секций, которые крепились друг к другу с помощью специальных вилок. Каждая секция, в свою очередь, состояла из множества гранул, соединяющихся по принципу пшеничного колоса. Стометровый слой таких колосьев образовывал сферическую антенну для высших гармоник ТФ-поля, а, собственно, генератор тайфаговых, или, как еще называли, торсионно-фрактальных полей, был вложен в шар потрясателя, как гигантская косточка в персик. Вся сложнейшая аппаратура контроля и синхронизации взрыва и управления периферийной автоматикой располагалась в центре колючего шара. Командовал ею ИНК по имени Гром. Когда делегация экспертов добралась до центра управления через узкий тоннель, напоминавший червоточину в яблоке, Филипп объявил начало работы. Эксперты УАЗ – Должны были осмотреть все секции потрясателей и дать заключение о готовности каждой к эксплуатации. Кузьме досталась задача включить центральный компьютер и побеседовать с ним в режиме один на один для выяснения характеристик колоссальной интеллектуальной бомбы и готовности «Грома» выполнить эксперимент в оптимальном режиме. Никаких удобств для прибывших гостей, естественно, конструкторы «Потрясателя» не предусмотрели. «Бомба, она и есть бомба, предназначенная для уничтожения чего бы то ни было, а то, что эта бомба управляется мощным искусственным интеллектом, не меняло ее функционального назначения». Однако в небольшой шестиметровой каверне в центре сферы управления взрывным устройством все же наличествовало кокон-кресло для оператора, и Кузьма не без облегчения занял это сооружение, похожее на матово-белый цветок тюльпана. Работать с «Цинком» в режиме один-на-один один без аудио-видео-менто-обмена он бы не смог. «Никаких мысленных ускорений, никаких мозговых штурмов», — предупредил его Филипп. «Ты должен всего лишь оценить состояние Грома, проспавшего в консервации 70 лет. Он уже устарел», — пробормотал Кузьма, — Инктехника сейчас использует квантовые осцилляции вакуума огром наверняка электрон-фотонная машина с уровнем не выше септа. Он создавался с большим запасом быстродействия и надежности и был самой мощной инк-машиной того времени. К тому же его быстродействия для решения прямой задачи хватало. Приступай! Лепестки тюльпана ожили, прижались к телу оператора, и Кузьма оказался запеленатом в своеобразное упругое яйцо с теплыми шелковистыми стенками. Затем включилась аппаратура кресла, и Кузьма перестал ощущать материал кокона и вообще чувствовать пространство вокруг. Он оказался в некоем многоугольнике с перламутровыми стенами. Напротив, в обычном кресле, сидел приятный наружности человек средних лет в черном комбинезоне, с усталым строгим лицом. Заметив взгляд Кузьмы, он мысленно заговорил. «Приветствую вас на борту Потрясателя. Я Гром, инк этого Левиафана. Прошу прощения, если мой интеллектуальный уровень покажется вам низким». «Почему ты заговорил об этом?» — спросил Кузьма. «Я слышал ваш разговор». «Любая машина отражает уровень своих создателей. Я не исключение. Начинайте тестирование. Ведь вы прибыли для этого?» «Не только», — Кузьма постарался скрыть смущение. «Мне поручено оценить состояние потрясателя, но прежде я хотел бы поговорить с тобой о цели эксперимента и о возможных последствиях. У тебя есть такие данные?» Разумеется, однако хочу заметить, что доступ к ним ограничен, а специфика эксперимента требует специальных знаний. У меня есть доступ, я специалист в области ТФ-теории. В таком случае возражения снимаются. Цель эксперимента, доверенного мне, состоит в ударном возбуждении ТФ-поля в объеме метагалактики. Эхотая взрыва, отразившись от всех объектов мироздания, будет уловлена специальными антеннами, и мы узнаем точное расположение объектов, а также сможем оценить их параметры. Что касается последствий, то этими расчетами занимался аналитический отдел Секона, у меня их нет. Знаю только, что по каким-то причинам эксперимент был остановлен, следовательно, он небезопасен. «С момента постройки потрясателя прошло много лет, получены новые данные, многие разделы ТФ-теории подкорректированы, разработаны краевые задачи применения, доказаны связи микроквантовых явлений с мегакосмосом через ТФ-поле». «Это интересно», — вежливо сказал собеседник. «Тогда, может быть, начнем оперировать математическим аппаратом теории?» «Изволь», — согласился Кузьма, мысленно выводя формулу ТФ-поле, которое можно было интерпретировать и как систему топологических свойств пространства, и как особое поле, создаваемое вращением виртуальных частиц, заполняющих вакуум. Гром ответил каскадом уравнений, на котором базировался эксперимент высвечивания метагалактики — и беседа приобрела иной уровень, разворачиваясь в десятимерном семантическом пространстве, форма которого менялась в зависимости от мысли каждого собеседника. Длилась эта беседа всего несколько минут по независимому времени, но Кузьма устал от нее так, будто провел в дискуссии сутки. Режим один на один всегда отнимал у собеседника человека много психической энергии, поэтому и разрешался лишь в исключительных случаях. Лепестки тюльпана перестали сжимать тело Ромашина, он попытался выбраться из операторского кресла, но Филипп жестом остановил его. «Посиди немного, отдохни. Я знаю, каково после сеанса». Подошел Ходя и протянул Кузьме открытую бутылку с тоником. Ромашин благодарно кивнул, залпом выпил полбутылки и откинулся на спинку кресла, чувствуя облегчение. Текучий хаос геометрических конструкций перед глазами, отражение беседы с инком, стал бледнеть. Возбужденный мозг, оперирующий сложнейшими математическими преобразованиями, начинал успокаиваться. «Он в порядке», — сказал Кузьма сиплым голосом. «Никаких сбоев, тесты прошел блестяще, состояние всех цепей в пределах допустимых отклонений, но эксперимент действительно проводить было нельзя». «Я понял это еще 70 лет назад», — проворчал Филипп. «Успел заблокировать и отстрелить инициатор реакции буквально за несколько мгновений до взрыва. Кузьма озадаченно посмотрел на деда. «Этого не может быть. То есть я хотел сказать, что инициатор на месте. Я его тестировал. Это второй экземпляр, резервный. Из благих намерений он был смонтирован на случай отказа первого». «Где-то я читал». — хмыкнул Кузьма, — что всякий раз, когда человек допускает глупость, он это делает из благородных побуждений. Итак, моя миссия закончена? Директор УАЗ покачал головой, с неопределенным сомнением, глядя на внука, перевел взгляд на Ходю. — Хасид, собирай экспертов у метро. Мы подойдем чуть позже. Безопасник ушел. — Твоя миссия только начинается, — негромко проговорил Филипп, когда они остались одни в каверне управления с похожими на светящийся лед стенами. Необходимо рассчитать параметры нового взрыва, который уничтожил бы зеркала, не затрагивая метрику пространства. Ну, или почти не затрагивая. «Вряд ли это возможно», — скептически усмехнулся Кузьма. «Параметры зеркал близки к параметрам струн метро, ты же знаешь. Изменяя одни, мы неизбежно изменим другие. Вся система метро полетит к чертовой матери». «Вот и реши эту проблему», — обыденным тоном сказал Филипп. «Ты сможешь, я уверен. Если смотреть на зеркала, как на хрономембраны, создающие тоннели перетекания энергии из прошлого в будущее и обратно, то, поискав в этом направлении, можно выйти на эксперименты с локальным изменением мерности времени». «Это опасная мысль, дед». Как сказал классик, мысль, которая не опасна, не достойна того, чтобы называться мыслью. Ты же проводил цикл расчетов по мнимым структурам введя эти расчеты в аппарат ТФ-теории с выходом на трехмерное тело времени. Кузьма с любопытством и недоверием заглянул в прозрачно серые умные глаза Филиппа: Дед, да ты никак занимаешься теорией? Для поддержки тонуса усмехнулся директор управления чтобы не потерять форму. «Ну что, согласен?» Кузьма вылез из кресла. «Как я могу отказать, если ты просишь?» «Я так и думал. Работать будешь не у себя дома и даже не в институте, а здесь, на Тритоне. Мы смонтируем отдельный терминал для связи с большим умником управления». «Зачем?» – удивился Кузьма. «В институте у меня тоже хорошая машина. Филипп, шагнувший было к выходу, обернулся к внуку» и приблизил лицо к его лицу. «Мальчик, эта работа секретна. Никто не должен знать, чем ты занимаешься. Ни жена, ни друзья, ни родственники. А отец?» «Отец знает, но главное, чтобы не узнал наблюдатель. Прежде чем собраться здесь, на Тритоне, мы выявили все зеркала, следящие за потрясателем, и заблокировали их». Наблюдатель явно что-то готовит, и мы должны действовать быстро и тайно, чтобы, если не упредить, то смягчить удар. Почему ты решил, что он готовит удар? Я передам тебе интенсионал по этой проблеме, сам все поймешь. Никому ни слова, договорились? От этого будет зависеть не только успех операции, но и твоя жизнь. С этого момента ты будешь находиться под негласной опекой безопасников». Я сам могу за себя постоять. Это условие работы. Но я не работаю на управление. Кто тебе сказал? Поднял бровь Филипп. Кузьма невольно засмеялся. Ох, и умеешь ты уговаривать, дед. Ладно, будь по-твоему, но пусть меня опекает кто-нибудь из знакомых. Хотя бы ходя. Хорошо, это будет полковник Хаджи Курбан. Они выбрались из недр потрясателя, дождались капсулы доставки, и та перенесла их на балюстраду, откуда открывался вид на каштан взрывной установки. Оба, не сговариваясь, оглянулись на нее. У Кузьмы мелькнуло странное подозрение, что за ними наблюдают чьи-то внимательные глаза, но проверить это ощущение он не успел. Филипп повернулся к шару потрясателя спиной и направился по тоннелю к подъемнику, который около двух часов назад опустил их с поверхности Тритона сюда, на глубину 100 км. Кабину метро устанавливать здесь не стали. Предполагалось, что полость в недрах Тритона вместе с шахтой просуществует недолго, то есть только до момента взрыва. Под куполом, венчавшим шахту, Филипп выслушал доклады экспертов, дожидавшихся его вместе с Хасидом напомнил об ответственности каждого за утечку информации, и все заняли места в Галеоне, который за полчаса домчал группу до поселка исследователей, имевшего собственную станцию метро. Здесь Кузьма и Филипп задержались, попрощавшись с немногословными парнями из технической бригады УАЗ. «Я все понял», — пробормотал Кузьма в ответ на вопросительный взгляд деда, — «кроме одного». В институте меня наверняка спросят о причине моей самодеятельности, и я должен буду что-то ответить. Отвечать ничего не придется. Твоему начальству позвонит зампред ВКС и сообщит, что ты какое-то время будешь работать на правительство Земли. Сноска. ВКС – Всемирный координационный совет. Что, в принципе, в какой-то степени соответствует истине. Хотя конкретно работать ты будешь на сектор контрразведки. Есть вопросы? «Разве у вас есть контрразведка?» «У вас», — передразнил Филипп, — «она неотделима от рода человеческого. Сектор контрразведки в управлении существует уже десятки лет. Его первым начальником был мой друг Никита Богданов». Ромашин-старший нахмурился, пожевал губами. «К сожалению, он погиб десять лет назад». Кузьма хотел сказать «я знаю», но не решился отвлекать деда. Стариком его называть не поворачивался язык, ушедшего в воспоминания. Филипп оценил его деликатность, очнулся, похлопал внука по плечу. — Не обращай внимания на мое занудство, мальчик. Возраст берет свое, как его не обманывай. Иди досыпай, я ведь, наверное, из постели тебя выдернул. Кстати, заскочил бы к нам на днях с Алькой. Бабка Ларика вас заждалась. Кузьма отвел глаза. — Хорошо. — Э! Внимательно посмотрел на него Филипп. Что-то случилось? Ничего не случилось. Я же вижу, что ты мнешься. Лучше говори все как есть. Да что говорить? Нехотя буркнул Кузьма. Разошлись мы с лифтиной. Ага. Филипп помолчал, прислушиваясь к чему-то, и снова повернулся к внуку. Видимо, он получил сообщение по сети спрута и мысленно ответил на него. Это окончательное решение, или так сказать... «Профилактическая?» «Окончательная». «Понятно. Тем более забеги, поговорим». «Хорошо», — кивнул Кузьма, — «обязательно». Филипп покачал головой, сжал ему локоть и скрылся за дверью метро вместе с мужчиной в черном комбинезоне. К задумавшемуся Кузьме подошел Хасид. «Не возражаешь, если я тебя провожу?» Кузьма вспомнил наставление деда, криво усмехнулся. «Ты же теперь мой телохранитель?» «Или тебе об этом еще не сказали?» «Разве ты возражаешь?» «Нет», — вздохнул Кузьма с унынием. «Черт знакомая лучше черта незнакомого. Надеюсь, ты не будешь вмешиваться в мою личную жизнь». «Боже упаси!» — осклабился Ходи. «Ну и славно. А кто это с дедом? Странный какой-то тип. Глаза, что локаторы». «А его глаза и в самом деле локаторы». «Это вид охраны. Такие системы положены только официалам уровня директора УАЗ. Ты пока не тянешь». «Вон в чем дело», — протянул Кузьма. «То-то я засомневался». Они вошли в кабину метро, выдержали процедуру старта-финиша и вышли уже в зале Строгинской станции сели в Пенас, принадлежавший аварийно-спасательной службе, который вызвал по своему каналу хасид, и аппарат поднялся над темно-зеленой шкурой хвойного леса. «Слушай, Ходя, — рассеянно проговорил Кузьма, — зачем тебя вызывали в управление во время нашего похода? Ты же в отпуске». «Был», — коротко ответил безопасник и добавил. «Есть причина». «Зеркала?» «Не только. Служба контроля засекла у границ системы чужой корабль». Кузьма вспомнил заинтересовавший его репортаж по информ-сети, встрепенулся. «Я слышал, было короткое сообщение о чужаке. Причем тут ты, сотрудник безопасности. Как же в таком деле обойтись без нашей службы? А я в обойме твоего отца, которому поручили расследование». «Значит, ты видел корабль?» — Хасид кивнул. «Что за корабль? Чей? Не знаю, откуда ты издалека». «Негуманы, похожие на огромных богомолов. Экипаж мертв. Остальное выяснится в ходе следствия. Там, между прочим, сейчас работает Гера». «Вот как!» — Кузьма присвистнул. «Мир тесен. Впрочем, чему удивляться, если он спец по внеземным формам жизни? Значит, и его вызвали по той же причине. Интересно было бы взглянуть на корабль поближе. Еще доведется». Туда сейчас никого не пускают, ни корреспондентов новостей, ни любителей острых ощущений, ни даже чиновников. История с гибелью экипажа выглядит довольно странно. Пенас аккуратно вписался в окно жилой сферозоны 110-го яруса Строгинской грозди, без толчка сел на площадке общественного транспорта. Пассажиры спрыгнули на пол Эллинга. «Зайдешь?» — посмотрел на браслет универсального военкома Кузьма. Зеленые цифры показывали среднесолнечное время 5 часов, что соответствовало 7 часам утра по Москве. Если только на пару минут, надо решить кое-какие проблемы. Но к обеду я полностью в твоем распоряжении. Дождись меня, и мы вместе отправимся к месту твоей дислокации на Тритон. Думаю, к тому времени терминал для работы с умником уже смонтируют. Друзья подошли к жилому модулю Ромашина. Однако дверь, вопреки ожиданию Кузьмы, не открылась. Ходя вопросительно посмотрел на него, и Кузьма хладнокровно сказал. Она заблокировала вход. «Кто, жена?» «Вчера у нас состоялось объяснение, и мы решили расстаться, но не пускать друг друга, не договаривались». «Ты серьезно? А ты сомневаешься? Вот почему я до сих пор не женился. Один старый человек сказал...» «Жениться значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности». «Кто же это такой шибко умный? «Очень древний философ Шопенгауэр. Ты разве с ним не согласен?» «Согласен, только его сентенция запоздала лет на триста. Черт, как же мне домой попасть? Не ломать же дверь». «Позвони Али, пусть откроет». «Не хочу». Кузьма подумал и через инком связался со своим рабочим компьютером. «Гоша, ты сможешь сориентировать домового, чтобы он открыл дверь?» «Попробую», — отозвался Инг голосом отца. Через полминуты входная дверь в жилой модуль бесшумно разошлась лепестками диафрагмы, и друзья вошли в небольшой холл, носивший следы чьего-то присутствия. Во всяком случае, покидая дом, Кузьма оставил его почти в полном порядке. Теперь же интерьер холла был изменен, а на его мраморном полу валялись окурки сигарет и смятые обертки отживательной резинки. Кузьма заглянул в гостиную и понял, что пока он отсутствовал, калле успела присоединиться новой компании друзей. Видимо, она посчитала его ночной уход окончательным и перепрограммировала домового, чтобы он не пускал бывшего мужа. Заходить в гостиную, превращенную в кусочек джунглей, а тем более в спальню, Кузьма не стал. Оглянулся на оставшегося в холле Хасида. «Пойдем поднимемся ко мне в кабинет. Я соберу вещи, мы отправим их рапид почтой к отцу и позавтракаем где-нибудь в кафе. Все равно спать уже не придется». «Ты оставишь дом ей? У тебя есть другое предложение? Поживу пока у отца, он поймет. Потом что-нибудь придумаю». Из туалетной комнаты в коридор вывалился соловелый длинноволосый молодой человек, застегивая на ходу уник, вытаращился на друзей. «А вы что здесь делаете?» Кузьма и Хасид переглянулись. «Хочешь, я их отсюда аккуратно выставлю?» – предложил безопасник. «Я уже это делал», – усмехнулся Кузьма. Как видишь, не помогло. Выгони черта в дверь, он влезет в окно. Пошли. Они двинулись к лестнице на второй этаж. Приятель Алевтины попытался было их задержать, и Хасид, не останавливаясь, щелкнул его в нос снизу вверх, так что тот охнул и отступил, хватаясь рукой за нос. Из глаз парня потекли слезы. Собрав кое-какие личные вещи в сумку, Кузьма попрощался с Гошей, заблокировал дверь в кабинет, и они спустились вниз, где в холле наткнулись на четверых парней и трех девиц в ярких костюмах по моде «полный отпад». Из-за их спин вышла раскрасневшаяся Левтина в облегающем тело змеином платье, и по лихорадочному блеску ее глаз Кузьма понял, что она одурманена дымом кайфеноса. Заходить без разрешения в мой дом невежливо, сказала Ольевтина. Это пока еще и мой дом, кротко отозвался Ромашин. Пожалуйста, не меняй код замка без предупреждения. В следующий раз я сломаю дверь. Эй, домовладелец, подал голос крепкий молодой человек с бритым черепом и небольшим пучком на затылке. Повежливей с дамой. А вас, Штирлец, я бы попросил не вмешиваться, посмотрел на него Кузьма иначе я вас просто выгоню отсюда вместе с вашими мускулами». Парень сжал кулаки, крылья его носа побелели. «Да я же из тебя омлет сделаю, не вижу, ученые. Уматывай отсюда и больше не возвращайся». Кузьма посмотрел на Хасида. «Кажется, этому крутому дебилу хочется пободаться. Как ты думаешь, он понимает свое положение или нет? Вряд ли. Чтобы мысль попала ему в голову, надо еще сделать трепанацию черепа». «Ах ты, обезьяна!» — бросился вперед бритоголовый и сунулся носом в пол, странным образом потеряв равновесие. Удар Хасида, точнее тычок указательным пальцем в энерготочку на шее, заметил только Кузьма. Остальные зрители ничего не поняли. «Не бейте моих друзей!» — взвизгнула Аля. «Полицию вызову!» «Мы уже уходим!» — шагнул вперед Кузьма. «Чао, мальчики и девочки! Желаю хорошо развлечься!» впрочем, едва ли вы умеете делать что-либо еще. Дорогая, не забудь мою просьбу». Группа гостей Али расступилась. Кузьма и Хасид вышли из дома, сопровождаемые шепотком и недобрыми взглядами парней и восхищенными девиц. Дверь закрылась, отрезая начавшийся шум. «Ну?» — сказал Кузьма, покосившись на друга. «Да», — ответил Ходи. Они засмеялись. «Что ж...» «Попробую начать холостую жизнь». Взгляд Кузьмы стал задумчивым. Он вспомнил знакомство с Катей. «Может быть, стану философом?» «Ты и так долго продержался. Целых пять лет. Мы с Герой удивлялись, как ты терпишь ее выходки». «Творческие поиски. Творческий блуд. Извини, если я резок. Любовь зла, как говорится. Но я рад, что ты, наконец, прозрел. Куда идем?» «В кафе. Хочу чего-нибудь тонизирующего». «Я тоже». Они дошли до стоянки транспорта, бросили в кабину Пенаса сумку с вещами Ромашина и отправились на эскалаторе в зону отдыха под 110-м ярусом, где располагались кафе и рестораны, работавшие круглосуточно. Выбрали уютный ресторанчик под названием «Живописный», с видом на панораму Москвы-реки и лесных массивов, который обслуживался живыми официантами, а не вицами. И в золотоволосой посетительнице ресторана, сидевшей в одиночестве у прозрачной стены, Кузьма вдруг узнал Катю, внучку Яна Лопары. Несколько мгновений они смотрели друг на друга сквозь матовое стекло воспоминаний и решаемых каждым проблем. Потом Кузьма очнулся и быстро подошел, обрадованный и удивленный встречей. — Вы? Вот уж никак не ожидал встретить. Доброе утро. Э, какими судьбами вас сюда занесло? — Доброе утро, — улыбнулась Екатерина, обозначив трогательные ямочки на щеках. — Я здесь живу недалеко, на 116-м ярусе, зона 1101. — А у меня 110-й угол, зона 1001 надо же! — Жить так близко и ни разу не встретиться. Вот и встретились. Честно говоря, я бываю здесь редко. Это родина бабушки, она уже умерла, дом остался. Основное время я провожу в доме отца, в Риге. Вы позавтракать заскочили, тогда присоединяйтесь. Кузьма вспомнила Хасиди. Я не один. Это ваш друг? Екатерина перевела взгляд на безопасника. Кажется, я его где-то видела. «На плоту!» — отозвался Ходя, приблизившись. «Мы с этим типом и еще одним приятелем плыли по Марсианскому озеру, когда вы...» «Да-да, припоминаю. Его зовут Ходя», — сказал Кузьма. «Хасид Хаджи Курбан. Очень надежный товарищ». «Спасибо», — заулыбался Ходя. «Катя», — подала руку девушка, — «присаживайтесь, пожалуйста». Хасид галантно поцеловал ей пальцы и отступил от столика. «Прошу извините, у меня дела, и я уже опаздываю. Как-нибудь в другой раз посидим. Кузьма, я тебе позвоню через пару часов». Он ушел. Кузьма сел за столик, стараясь преодолеть внезапную робость. Девушка была одета в летнюю тунику, под которой почти ничего не было, во всяком случае по ощущению Кузьмы, подчеркивающую формы тела и вызывала восхищение не какой-то особой красотой, а естественной грацией и женственностью». Распущенные волосы падали за плечи тяжелым, ощутимо массивным водопадом, зеленоватые глаза сияли, полные губы необычного рисунка притягивали взор, чуть вздернутый носик говорил о легкости характера, а в глазах удивительным образом сочетались ум, ирония, грусть и решимость». Она поняла его чувства, улыбнулась, продолжая подтягивать через соломинку какой-то сок, протянула черный браслет с голубым камнем и мигающей внутри него красной искрой. «Вот ваш тайф. Два дня ношу с собой на всякий случай, хотя могла бы отдать деду, а он уж нашел бы способ вас найти. Спасибо за помощь. Кстати, я у вас в долгу». Кузьма, обрадованный скрытым смыслом сказанного, кивнул, принимая блок входа в систему метро. «Всегда к вашим услугам. Может быть, перейдем на «ты»?» «Не рано?» — прищурилась девушка. «А мне кажется, в самый раз. Ведь это не первая наша встреча». Катя засмеялась. «Логично. Я согласна. Хотя штурм и натиск вам не к лицу, рыцарь. Я исправлюсь». Подошел официант, принял несложные заказы у обоих и удалился. Разговор зашел о профессиональных пристрастиях Кузьмы, и он рассказал о своей работе, умолчав только о последнем предложении деда. В свою очередь, Катя коротко сообщила о себе – Окончила юридический факультет Рижского университета по специальности «Социальные конфликты и методы их разрешения», работала в отделе Ф-анализа Службы безопасности правительства, где и познакомилась с Оскаром Мехти, теперь работает в комиссии Секона по защите прав человека. Однако завтрак быстро закончился, а вместе с ним и беседа. Катя торопилась по своим делам и не приняла предложение Кузьмы проводить ее до места назначения. Они дошли до эскалатора. «Ну, хоть вечером мы встретимся», — поинтересовался приунывший Ромашин, не решаясь взять собеседницу за руку. «Не обещаю», — Катя мило сморщила носик, — «но ты позвони». Она продиктовала номер личного инкома. «Если удастся вырваться, поужинаем где-нибудь по моему выбору». Помахав рукой, она прыгнула на эскалатор, взметнулась туника, мелькнули загорелые икры и бедра, и эскалатор унес девушку на высшие этажи зоны. А Кузьма остался стоять с ощущением сердечного приступа, не обращая внимания на увеличивающийся поток людей. Город проснулся, многие его жители работали в других районах земли и спешили на работу. Если бы Кузьма не находился под впечатлением встречи с Катей, Он, наверное, смог бы определить пару человек, проявивших к нему скрытый интерес, но он был занят своими переживаниями и мыслями и ничего не заметил.